«Джесс!» После того, как Мими исчезает, наступает долгое молчание. Я делаю глоток вина. «Итак», — говорю я наконец, — «как вы все...» Меня прерывает стук в дверь. В тишине звук кажется бесконечным. меня встаёт, чтобы открыть дверь. Мы с Антуаном остаёмся наедине. Он смотрит на меня, не мигая. А я вспоминаю, как он разбил ту бутылку. Какой он был свирепый. Вспоминаю сцену с его женой во дворе, как он ждал меня снаружи квартиры. А потом в полголоса он зашипел. «А ты что здесь делаешь, малышка? Еще не поняла намека?» Я отпиваю из бокала. «Наслаждаюсь этим прекрасным вином», — отвечаю я. «У меня не выходит произнести это так беспечно, как я рассчитывала. Мой голос дрожит. Мне нравится думать, что я почти ничего не боюсь. Но, признаться, этот парень меня пугает». «Николя», слышу, как Софи произносит это имя по-французски, а затем по-английски. «Добро пожаловать. Проходи и присоединяйся к нам. Не хочешь чего-нибудь выпить?» «Ник, в глубине души я облегченно вздыхаю. Я рада, что он здесь. Не собираюсь оставаться с этими людьми наедине. Но в то же время я гадаю, что он здесь делает?» Несколько мгновений спустя... Он показывается из-за книжного шкафа с бокалом вина в руках. Очевидно, жизнь в Париже наделила его большим стилем, чем рядового англичанина. На нём накрахмаленная белая рубашка, ворот которой расстёгнут. Она идеально подчёркивает его загар и тёмно-синие брюки. Его вьющиеся тёмно-золотистые кудри откинуты со лба. Он походит на парня из рекламы духов. «Джесс», — произносит Софи, — «это Николя». Ник улыбается мне. «Привет!» — он снова поворачивается к Софи. «Мы с Джесс уже познакомились». Немного неловкая пауза. Неужели богатые люди, живущие в таких квартирах, как это, так и проводят время, тусуются все вместе? Они совсем не похожи на тех соседей, которые у меня когда-то были. Но, с другой стороны, я жила в не очень дружелюбных местах. Софи одаривает нас ледяной улыбкой. «Николя, может быть, ты покажешь, Джесс, вид с террасы на крыше?» «Разумеется!» Ник поворачивается ко мне. «Джесс, хочешь пойти и посмотреть?» Очевидно, что Софи пытается от меня избавиться, но в то же время это шанс поговорить с Ником наедине. Я следую за ним мимо книжного шкафа, вверх по лестничному пролёту. Он толкает дверь. «После тебя!» Он придерживает дверь, Мне приходится проскользнуть мимо него настолько близко, что я улавливаю аромат его дорогой туалетной воды, слабый запах его пота. Сначала на меня обрушивается порыв ледяного воздуха. Ночное небо, огни внизу. Город распростерся передо мной, как светящаяся карта. Яркие ленты улиц змеятся во всех направлениях, размытый красный отблеск габаритных огней. На секунду мне кажется, что я шагаю в пустоту, Я отхожу назад. Нет, не совсем в пустоту. Хлипкие железные перила не так уж надёжно отделяют меня от улицы пятью этажами ниже. Внезапно вокруг нас загудели фонари. Должно быть, они подключены к какому-то датчику. Теперь я вижу кусты и даже деревья в больших керамических горшках. Большой розовый куст с белыми бутонами, статуи, похожие на то, что разбили вдребезги во дворе. Ник поднимается на террасу позади меня. Поскольку я стояла неподвижно, уставившись на него, я не отодвинулась, чтобы освободить ему место. Он должен был стоять довольно близко позади меня. Я чувствую тепло его дыхания на затылке, такой контраст с морозным воздухом. У меня возникает внезапный безумный порыв прислониться к нему спиной. Интересно, как бы он отреагировал, если бы я это сделала? Отстранился бы? Но в то же время меня обуревает безумное желание нырнуть вперёд, в ночь, как будто я могла в неё вплыть. «На такой высоте у тебя когда-нибудь возникало желание прыгнуть?» «Да», — говорит Ник, и я понимаю, что, видимо, произнесла этот вопрос вслух. Я поворачиваюсь к нему. Я едва вижу его, только тёмный силуэт выделяется на фоне сияющих позади него огней, хотя он высокий. Вблизи я ощущаю разницу между нашим ростом. Он делает крошечный шаг назад. Я смотрю поверх него и замечаю, что над нами возвышается дополнительная пристройка к дому. Окна очень темные, маленькие и пыльные, обвитые плющом, как будто из сказки. Я бы не удивилась, увидев за стеклом лицо призрака. «Что там наверху?» — спросила я. Он следит за моим взглядом. «О, это Шамра де Бона». Где-то раньше была комната для прислуги. Наверняка именно туда ведёт деревянная лестница. Затем он снова показывает на город. Неплохой вид отсюда, правда? Невероятный, соглашаюсь я. Как ты думаешь, сколько стоит квартира здесь? Пару миллионов или больше? Э, э понятия не имею. Но он же должен хоть немного понимать. Наверное, он в курсе, сколько стоит его собственная квартира. «Видимо, ему неловко от этого вопроса. Я подозреваю, что он слишком благороден, чтобы обсуждать деньги других людей». «Что-нибудь известно?» — спрашиваю я его. «От того человека из полицейского участка?» «К сожалению, нет. Странно не видеть выражение его лица. Я понимаю, это огорчает, но прошло всего несколько часов. Давай дадим ему время». Я чувствую прилив отчаяния. «Ну, конечно, он прав, еще слишком рано» но я не могу побороть панику. Я так и не продвинулась в поисках Бена и не выведала ничего нового от этих соседей. «Вы все здесь кажетесь довольно дружелюбными», — говорю я, стараясь не выдать своего волнения. Ник издает короткий смешок. Я бы так не сказал. «Но часто ли вы собираетесь вместе? Я никогда не выпивала со своими соседями. Не то чтобы с ними хотелось-то выпить». Он пожимает плечами. «Нет, не так часто. Иногда». «Эй, хочешь сигарету?» «О, конечно, спасибо». Я улавливаю щелчок зажигалки, и когда пламя вспыхивает, я смотрю снизу вверх на его подсвеченное лицо. Его глаза — чёрные дыры, пустые, как у той статуи во дворе. Он передаёт мне мою сигарету, и я чувствую быстрое тёплое прикосновение его пальцев, Затем его дыхание на моем лице, когда я наклоняюсь ближе, чтобы он прикурил от кончика. В воздухе между нами пробегает какой-то разряд. Я затягиваюсь. «Не думаю, что я очень нравлюсь Софи». Он пожимает плечами. «Ей никто особо не нравится. А Жак, ее муж, тот, что на этом массивном портрете, какой он?» Он морщит лицо. «Тот еще мудак. И она определенно с ним из-за денег». Я чуть не давлюсь сигаретным дымом. Это так буднично, то, как он это произнес. С четким ударением на слове «мудак». Интересно, что он имеет против этой пары? Если он явно не в восторге, то какого черта он приходит пропустить бокальчик в их квартиру? «А что скажешь о том парне из квартиры на первом этаже?» «Об Антуане?» — спрашиваю я. «Не могу поверить, что она пригласила и его». Меня удивляет, что она вообще позволила ему сесть на свой диван. «Они же как из разных миров». «А вчера, — говорю я, — за воротами он велел мне убраться подальше и сказал это крайне грубо». Ник пожимает плечами. «Ну, это не оправдание, но от него только что ушла жена». «Да? — говорю я. Как по мне, так она еще легко отделалась». «Смотри, — меняет тему он, — отсюда можно увидеть Сакракер, вон там». Очевидно, он больше не хочет обсуждать соседей. Он указывает на собор. Подсвеченный он, кажется, парит над городом, как большой белый призрак. И вдалеке, да там, я вижу Эйфелеву башню. На несколько секунд она вспыхивает, как гигантская римская свеча, и тысячи движущихся огоньков, мерцая, пробегают вверх и вниз по всей высоте. Внезапно я осознаю, «Насколько этот город огромен и непостижим?» «Бен где-то там», — думаю я. И снова это чувство отчаяния. Я встряхиваю себя от этих мыслей. Нужен новый ракурс. «Бен никогда не упоминал, чем он занимается, верно?» — спрашиваю я. «О чем писал?» «Какое-то расследование?» «Что-то, чему он был рад, что-то большое?» «Он ничего мне об этом не говорил», — сообщает Ник. Насколько мне известно, он до сих пор писал о ресторанах и о чём-то таком. Но ведь это свойственно ему, не так ли? Мне кажется, я улавливаю нотку горечи. Что ты имеешь в виду? Ну, я думал, знает ли кто-нибудь на самом деле настоящего Бенджамина Дэниелса. Считал, ты мне про него расскажешь. То, чем он всегда хотел заниматься, добавляет он, и его голос звучит по-другому, тоскливее. Расследованиями или написать роман. Я помню, как он упомянул, что хотел бы написать что-то такое, чем бы гордилась ваша мама. Он всё мне рассказал во время поездки. «Ты имеешь в виду ту поездку после университета?» В том, как он проговорил слово «поездка», чувствовалось что-то важное. Я вспоминаю его заставку на компьютере. Какое-то внутреннее чувство подсказывает мне, что нужно надавить на него. «Что это за поездка?» «Ты правда объездил всю Европу?» «Да». Внезапно его голос зазвучал по-другому. «Легче, взволнованнее». «Мы привели целое лето в дороге. Нас было четверо. Два других парня, Бен и я. Я имею в виду, нам действительно пришлось нелегко. Убогие поезда, без кондиционера, забитые туалеты. Днями, неделями мы спали, сидя на жестких пластиковых сиденьях, ели черствый хлеб, почти не стирали одежду. Он взволнован». «Детка, если ты считаешь, что это было сурово, ты еще не знаешь, где родился». В мыслях возникает его минималистичная квартира. «Бэнк энд Олфсен». «Аймак». Все это скрытое богатство. Мне вроде хотелось бы его возненавидеть за это, но я не могу. В этом парне есть что-то меланхоличное. Я думаю о боксикодоне, который я нашла в его ванной. «Где ты бывал?» спрашиваю я. «Везде». «Отвечает он. Один день в Праге, на следующей Вене, а через несколько дней в Будапеште. А иногда мы просто проводили целую неделю, валяясь на пляже, и каждый вечер посещали клубы, как в Барселоне. А еще мы потеряли пару выходных дней, отравившись едой в Стамбуле». Я киваю, будто понимаю, о чем он говорит, но не уверена, что смогла бы показать все эти места на карте. «Так вот, что было у Бена на уме», — говорю я, — Это далековато от квартиры в Харингее. А где Харингей? Я бросаю на него взгляд. Он даже произнес это неправильно. Ну, конечно, такой обеспеченный ребенок вроде него даже не слышал об этом месте. Северный Лондон. Место, откуда мы родом. Бен и я. Даже тогда он не мог дождаться, когда сбежит отправиться в путешествие. На самом деле, это кое-что мне напоминает. Что именно? Шепчет Ник. Наша мама. Она часто оставляла нас одних. Она работала посменно и запирала нас так, чтобы мы не могли попасть ни в какие неприятности. Это суровая часть города, и нам было бы так скучно. Но у Бена был этот старый глопус, знаешь, один из тех с подсветкой. Он часами крутил его в руках, показывая места, куда мы могли бы отправиться. Описывал их мне базары, где торгуют разными специями, березовые моря, «Города на горных вершинах. Одному Богу известно, откуда он все это знал. На самом деле он, вероятно, все выдумывал сам. Я выдергиваю себя из воспоминаний. Не знаю, рассказывала ли я кому-нибудь об этом. И все же, ты говоришь, как будто побывал в сказке. Фотография на твоей заставке. Это был Амстердам, да?» Я смотрю на Ника, но он смотрит в ночь. Вопрос без ответа повис в густом осеннем воздухе.